Первые приблудшие Сара увидела в тревожном сне, который к счастью моментально стёрся из памяти. В том сне Анна, совсем маленькая девочка, готовила лепёшки на кухне, одновременно напоминавшей инкубаторскую и кухню в резиденции Фишеров. Сара стояла на табуретке и месила тесто в широкой деревянной миске. Шёл снег, но под огни не с неба. Небо во сне не было вообще, а появлялся перед её глазами ниоткуда. Откуда этот снег и почему он идёт на кухне? удивилась Сара, но потом выбросила его из головы. Заботы так хватало. Наступил день выпуска, за ней вот-вот придёт учительница, но если не приготовить лепёшки, в большом взрослом мире она останется голодной. Учительница так и объяснила: "В большом взрослом мире едят только лепёшки". За кухонным столом сидел Гейб Кёртис, перед ним стояла пустая тарелка. «Готовы лепёшки?» – спросил он у Сары, а потом обратился к сидящей рядом девочке. «Обожаю лепёшки». «Что это за девочка?» – с тревогой подумала Сара. Попыталась рассмотреть её, но не смогла. Стоило повернуться в её сторону, девочка исчезала. Мало-помалу до неё дошёл удивительный факт. Она очутилась в другом месте, в комнате, куда учительница приводит восьмилеток. У двери комнаты ждали родители. «Тебе пора!» – объявил ей Гейб. «Беги! Беги без оглядки!» «Но ведь папа с мамой умерли!» Слух удивилась Сара, а когда взглянула снова, лица родителей напоминали размытые пятна, словно она смотрела на них через толщу воды, а шеи будто сломались. Раздался стук в дверь, которую она не видела, и чей-то голос окликнул ее. «Вы все умерли!» Сара проснулась. «Надо же!» Задремала в кресле у остывшей печи, а стог в двери зовущий голос не приснились. Где Майкл? Сколько сейчас времени? Открой, Сара, открой. Это Калеб Джонс. Сара распахнула дверь в тот момент, когда он собирался постучать ещё раз. Срочно нужна медсестра, выпалил он. У нас раненная, зна как не бывало. Сара тут же схватила медицинский саквояж. Кого ранили? Её. Её принесла Лиш. «Лишь? Так это лишь ранена?» «Нет!» – Калиб покачал головой и попытался восстановить дыхание. «Нет, ранена не она, а девочка!» «Какая девочка?» «Приблудшая!» – с круглыми от изумления глазами объявил паренек. Когда добрались до больницы, ночное небо уже посветлело. В приемной, как ни странно, никого не оказалось. После рассказа Калиба Сара ожидала увидеть толпу. Она быстро поднялась по ступенькам, вошла в палату и на самой крайней койке увидела раненую. Девочка лежала лицом вверх, из плеча торчала стрела, которая, как гвоздь, дём прикрепила к её спине какую-то тёмную сумку. На девочке стояла Алиша в забрызганном кровью свитере. "Сагра, сделай что-нибудь", жалобно попросила она. Сара осторожно подложила руку под шею раненой, чтобы проверить её дыхательные пути. Глаза девочка не открывала, её дыхание было частым и поверхностным, а кожа прохладной и липкой. Сара коснулась её сонной артерии и нащупала пульс. Сердце колотилось, как у испуганной птички. Она в шоковом состоянии. Помогите мне её перевернуть. Алиша взяла раненую за плечи, Калиб за ноги. Раз, два. На счёт три они приподняли её и уложили на бок. Зарезила ножницы и присев на край шик кровати, отрезала перепачканный кровью рюкзак, поддела горловину футболки и легко разорвала тонкую ткань, обнажив хрупкое тело девочки-подростка. Кожа молочно-белая, груди два обозначилось. Стрела угодила в левое плечо чуть ниже ключицы, её зазубренный конец торчал из звездообразной раны над лопаткой. Стрелу нужно извлечь, мне понадобятся ножницы посерьёзнее. Калеб кивнул, и пулей вылетел из палаты, у шторки столкнувшись с Суромирес. Волосы растрепаны, лицо в грязи. Ну и видок у первого капитана. У койки, где лежала раненая, Суреска остановилась. «Святые небеса! Она же совсем ребенок!» «Где другая Сэнди?» Возмущенно спросила Сара, только Су ее вопросов не слышала. «Откуда? Откуда она взялась?» В замешательстве вопрошала она. «Су, одна я не справлюсь. Где Сэнди?» Су подняла голову, не без труда сосредоточив внимание на Саре. «Сэнди, кажется, кажется, она в инкубаторе». С улицы послышались шаги и громкие голоса. Через минуту приемная наполнилась зеваками. «Су, выведи их отсюда!» – попросила Сара. Затем повернулась к шторке и крикнула. «Всем выйти из приемной! Немедленно!» сукивнула и бросилась вон из палаты. Сара снова проверила пульс девочки и заметила на её коже какие-то бледные едва различимые пятна, как в зимнем небе перед снегопадом. Сколько ей лет? 14. Четырнадцатилетняя девочка разгуливала по полям среди ночи. Ты её принесла, алиша кивнула. Она что-нибудь сказала? Она была одна. Не знаю, взгляд Алиши словно ускальзал. Да. Кажется, она была одна. Кровь твоя или её? Алиша с удивлением взглянула на свитер, словно кровь заметила только сейчас. По-моему, её. Из приёмной снова донёсся шум и крик Калиба. Уже несу. Он влетел в палату с тяжёлыми кусачками в руках и вручил их Саре. Грязные все в смазке, но подойдут. Сара плеснула самогон на головку кусачек, протёрла руки, как следует высушила тряпкой. затем срезала наконечник стрелы и щедро полила рану самогоном. Вилевкали бы очистить руки так же, как она. Сара взяла моток шерсти, отрезала половину и сложила наподобие компресса. Сапок. Когда я вытащу стрелу, прижмёшь компресс к крани, и чем плотнее, тем лучше. Со стороны лопатки хочу наложить швы, может, кровотечение замедлится. Калип неуверенно кивнул. Сара понимала. У мальчишки голова идёт кругом, Но, если честно, то же самое можно было сказать и про них с Алишей. Выживет девочка или умрет через пару часов зависело от количества потерянной крови и внутренних повреждений. Раненую перевернули на спину. Калиб и Алиша крепко прижали ее к койке, а Сара потянула древко, чувствуя, как оно проходит сквозь поврежденные сухожилия и насквозь пробитую кость. Мешкать и осторожничать было нельзя. Сильный рывок. Стрела оказалась у нее в руках. Из раны хлынула кровь. Чума вампирия, это она. Обернувшись, Сара увидела в дверях Питера. Что значит это она? Неужели он знает, кто эта девочка? Нет, такое полностью исключено. Питер, поверни её на бок. Помоги им. Сара взяла иглу и моток ниток, устроилась у девочки за спиной и стала зашивать рану. Кровь ручьём текла из раны, заливала матрас, капала на пол. «Сара, что мне делать?» Компресс в руках Калиба насквозь пропитался кровью. «То же самое, прижимая поплотнее». Сара туго затянула стежок. «Мне света не хватает. Кто-нибудь, принесите фонарь». «Три стежка, четыре, пять». Сара аккуратно соединяла края раны, хотя понимала, что старается напрасно. Стрела повредила подключичную артерию, поэтому кровотечение такое сильное. Девочка мрёт через несколько минут. Четырнадцатилетняя подумала Сара: "Откуда же ты взялась?" "По-моему, кровь останавливается", проговорил Калиб. Сара сделала последний стежок и завязывала нитку. "Не может быть. Ты лучше компресс поплотнее прижимай. Нет, правда, посмотри сама". Девочку снова положили на спину, и Сара убрала промокший компресс. Калиб не преувеличивал. Кровотечение замедлилось. Рана уменьшилась, порозовела, края сморщились. Лицо девочки поражало безмятежным спокойствием, точно она спала. Сара прижала пальцы к ее шее. Пульс был четким и ритмичным. «Что произошло?» «Питер, посвети сюда». Питер поднес фонарь к лицу девочки, и Сара осторожно подняла ее правое веко. «Питер, От света зрачок сжался, открыв радужку цвета влажной почвы, испещренную чуть заметными полосками. Но что-то Сару удивило. Что-то было не так, как у всех. Теперь чуть ниже. Питер опустил фонарь к самому глазу, и Сара не увидела, а почувствовала. Почувствовала нечто страшнее смерти. Будто земля под ногами разверзлась, и она проваливается во мрак. Вечное падение в непроглядный мрак. Вот что страшнее смерти. Сара, в чём дело? Девушка вскочила и попятилась к двери. Сердце неслось бешенным галопом, руки дрожали, как листья на ветру. Все удивлённо смотрели на неё. Сара попыталась объяснить, в чём дело, но не смогла произнести ни слова. Она ведь ничего не видела, а лишь почувствовала. В голове крутилось неумолимое слово одиночество. Оно уготовано и ей самой, и остальным, и даже родителям, души которых обречены на вечное падение во мрак. Тем временем в палате стало людно. Рядом с Сурамирас теперь стоял Санжей, а за их спинами маячили два охранника. Все буравили Сару вопросительными взглядами и ждали объяснений. Санжей выступил вперед. «Она выживет?» «Не знаю», – с глубоким вздохом прошептала она. Рана тяжелая. Девочка потеряла много крови. Сэнджи снова взглянул на девочку, явно решая, что о ней думать и как объяснить ее невероятное появление. Потом повернулся к Калибу, который стоял у койки с окрывавленным компрессом в руках. Обстановка в палате моментально накалилась. К пареньку приблизились охранники, в любую минуту готовые вытащить ножи. «Пошли с нами, Калиб». Джимми, Малина и Бен Чоу схватили паренька за руки, а тот, совершенно сбитый с толку, даже не думал сопротивляться. «Санжи, что вы делаете?» – скричала Алиша. «Су! Су, в чем дело, черт подери?» «Калиб арестован», – ответил Санжи. «Арестован?» – взвизгнул паренек. «За что?» Калиб открыл ворота, хотя правила ему известны не хуже, чем любому из нас. «Джимми, выведи его отсюда». Джеймс Бенн напотащили упирающегося паренька к шторке. "Лишь!" крикнул Калиб. "А Лиша тут же загородила Троице дорогу. Су, скажи им, начала она, виноватая я. Это я перебралась через стену. Хотите кого-нибудь арестовать? Арестуйте меня". Су молча стояла рядом с Анджеем. "В чём дело, Су?" "Лишь, я не могу ничего сделать", покачала головой первый капитан. "Что значит не можешь?" «Решение принимает не она», – пояснил Санжей. «Погибла учительница. Калеб арестован по обвинению в убийстве».